Глава одиннадцатая. Нэш и Марьяса. Осторожно прокрашиваясь в дом, мы попались. Что самое обидное, совершенно по-дурацки. Нас не ждали, более того, даже не думали искать. Но именно в этот день удача отвернулась от меня. Едва войдя в дом, мы столкнулись с двумя демонессами, весьма взбешенными демонессами, а потому мы попались. По-крупному. Вообще-то я давно поняла, что вклиниваться между выясняющими отношения женщинами – последнее дело. Особенно, когда те делят мужчин. И тут совершенно не имеет значения, что он брат одной из них. Да уж, эгоизм и ревность – весьма сильные чувства. Особенно у чистокровных демонов. В такие моменты я обычно бываю весьма рада своей боли, чем разбавленной кровью. Но что-то я отвлеклась, в то время как эти дамы и не думали забывать о нас. Едва мы вошли как пламенеющие, нескрываемые яростью взгляды переместились на нас. Вы где это шлялись в такое время? Кажется, Ба нашла новый объект для вымещения злости. И это, к сожалению, опять крися Вот о чем я и говорю. Твой рот распустился настолько, что уже и смотреть стыдно. Нэш. Более удачного и своевременного замечания она просто не могла сделать. Марьяса сразу же зло посмотрела на меня. Действительно, кто тут может потащить ребенка по злачным местам, кроме плохой Криси? Никто. Нет, понятно, я в некотором роде сама виновата, что моя сестренка побежала на свиданку. Но не я же ее тащила, так? Что и как делают дочери моего рода, тебя не касается. За своим бы последила. Что-то я не заметила, что Рельм сильно отбивался, когда очутился в моей спальне. Скорее, это мне надо было отстаивать свою честь. Ой, Марьяса распалилась. По крайней мере, в более адекватном состоянии она не спешит поминать свои, а тем более чужие постельные приключения. Яська, о какой чести ты говоришь? Ты своей еще в прошлом столетии лишилась, так что не смей возводить напраслину на моего брата. Он всего лишь убивший себе в голову нелепую влюбленность идиот. Да уж, послушал бы Релю, о чем тут говорят его любимые дамы. Думаю, послал бы к демону-завоевателю обеих. Лично я поступила бы именно так. Хотя сейчас мне лучше просто проскользнуть мимо этих почтенных матрон и сделать вид, что меня там и не было. Но не тут-то было. Мне не дали сделать и шага. А ну, стоять! Или решила, что раз я отвлеклась на эту незваную гостью пламенно злой взгляд на Нэш, то сразу забыла о вашем недостойном поведении. Крис, я надеялась, что хоть в этой стране ты возьмешься за ум. Елиса, А тебе я была лучшего мнения. Я не мешаю? Может, мне уйти?» Извительно, скривив губы, спросила Нэш. «Ох, кажется, она не меньше моей ба любит находиться в центре внимания. Забавно, но они действительно похожи». «Нет, подожди, с тобой я тоже разберусь. Не волнуйся, меня на всех хватит». «Да уж, я заметила», смехнувшись, нарочито громким шепотом сообщила Нашаре Альсар. Как Марья сдержалась и не исправила этой дамочке прическу, направленную фаерболом, я не знаю. Но в тот момент я сама уже была весьма близка к этому. Да, нелегко быть женщиной демонической расы. Ни терпения, ни умения держать себя в руках. Думаю, мужчинам в этом деле легче. По крайней мере, все встреченные мной о себе были весьма разумны. Хотя, живя с такими милыми и любимыми, и не такому научишься. Наш. Будь умницей, помолчи пару минуток. Я сейчас разберусь с младшим поколением и займусь твоей персоной. Не спеши так. Ну, прям как дети. Нет, правда, такое чувство, словно им не по полтора столетия, а по полтора года. И весь сербур от того, что они игрушку не поделили. Кажется, я начинаю понимать, за что эльфы так не любят своих соседей. Во мне эльфийской крови, конечно, и нет почти, а все равно раздражают. Обе. Такое чувство, будто действительно не понимает, что разговор идет о живом существе, а не имуществе клана. Кстати, что обидно, ко мне бы относятся точно так же. Крис, будь добра, объясни мне, где и с кем вы провели эту ночь? Сурово глядя на меня, начала Марьяса. Но я уже была в достаточной мере раздражена, чтобы не воспринимать происходящее с нужной степенью пофигизма. Где? В доме рода Лирен, разумеется. С кем? Не могу сказать точно. Их было слишком много. Да, и, понимаешь, они там как-то все на одно лицо. С милой улыбкой, доведенной до тихого помешательства леди, ответила я. Да и не ты ли сватала мне эту семью? Ну, разве можно было решаться на что-то серьезное, не распробовав их? Ох, а Крисию снова понесло. Как же все-таки хорошо, что Тия сейчас не здесь. Он бы не одобрил. Криса Мария Лершей! «Ты что себе позволяешь? Или считаешь, что раз спуталась с Альвом, то теперь тебе простительна любая распущенность?» «Довольно!» – разъярённой кошкой зашипела я. те Альв не в большей степени, чем я изящная эльфийка. Общие черты просматриваются, но и только. Это было во-первых. А во-вторых, мои дорогие, ушибленные на голову эгоистки, хочу вам напомнить» что здесь и сейчас вы мало того, что находитесь в чужом доме, а потому громогласно выяснять отношения весьма невежливо, так еще и делите не очередную куклу, оставленную в песочнице, а живого и вполне трезвомыслящего мужчину. В конце концов, дайте ему шанс самому послать вас обеих к эльфам. Не отказывайте в этом маленьком удовольствии. Уф, выдохлась. Все-таки даже мне иногда нужно высказать свою точку зрения. Правда, теперь отчаянно хочется зажмуриться и сделать вид, что меня тут никогда не было. Анна Марьясу так и вовсе страшно смотреть. Она ведь у меня действительно огненная. Внезапный смешок чуть разрядил воцарившуюся напряженную тишину. Яс, а она у тебя не совсем безнадежна. Уши, конечно, длинноваты. Да и внешность слишком уж стандартно человеческая. Но огонек есть. Кстати, она у тебя правда с Альвом спуталась? обращалась Нэш только и исключительно к моей ба, как будто меня тут и не было. Раздражение, которое только-только начало стихать, поднялось новой волной. «Правда», — между тем ответила моя ба, причем Альф вполне вменяемый, понимает, что на леди рода Лерши ему заглядываться не следует. А эта дуреха вбила себе в голову эту свою влюбленность. И ни в какую. Я невольно потерла подушечкой большого пальца обод перстня. Как бы замечательно было бы, сунуть его под нос это излишне обеспокоено чужими судьбами особи. Но, к счастью, здравый смысл мне еще не совсем отказал. Да и домик жалко. А потому спокойствие и только спокойствие. Эльфы потому и держатся с демонами на равных, что их безумие встречает своим хладнокровием. Да, я на четверть демон, но ведь и эльфийской крови во мне не меньше. В общем, попытаемся выстоять и отстоять свою точку зрения». Глубоко вздохнув, я спокойно произнесла. «Я наследник лорда Арвиши. Наследник крови, если быть точной. Так что все твои придирки несущественны. Это во-первых. А во-вторых, как сказала бы твоя заклятая подружка, я взглядом указала на оскорбленно поджавшую губы Нэш, не тебе судить о моих вкусах». У тебя они были не менее экзотическими. Криса? А что сразу Криса? Мне уже достаточно лет, чтобы самой выбирать себе мужчин. Не находишь? И чтобы ты там себе не фантазировала, но я свой выбор сделала. И закончим на этом. Глупая девчонка, я же о тебе забочусь. Или ты считаешь, что тебе хватит пары лет счастья? Или думаешь, что его беспутная кровь еще не возьмет свое? Однажды он уже срывался, сорвется и снова. Как бы ни загонял себя в рамки нашей морали, сорвется. Я устало закрыл глаза. Не понимает и не поймет. Она судит Альфа по тем же критериям, что и остальные. И ведь не глупа же. Но тот, кто не желает увидеть, не увидит. Маюба полностью устраивает то, как она воспринимает окружающую действительность. Мне жаль, что ты видишь все именно так. И жаль, что ты так и не поняла своего ученика. те не может сорваться просто потому, что не загоняет себя в какие-либо рамки. Да, при посторонних он старается не показывать вторую половину своего «я», но это не значит, что он всегда подавляет это в себе. И несмотря на годы твоей бесконечной муштры, он умеет смеяться и жить. За это я его и люблю. Впрочем, тебе же безразлично, что и как я скажу. Ты уже давно приняла все решения за меня. Так вот, не дождешься. Продолжишь давить, пошлю всех к демону и отправлюсь к эльфам. Там хоть общество терпеливое и вежливое. Может, и приживусь. Думаешь, там тебя так и тут с распростертыми объятиями? Да кому нужна полукровка? А вот это уже откровенно невежливо. Хотя мне и на это есть что ответить. Ну, может, там я тоже наследница престола. А они, как известно, лишними не бывают. Нарочито безразлично выркнула я. Погибать так с музыкой. Подгром фанфар и барабанный бой. марияса мысленно уже готовящая очередную пространную отповедь, подавилась будущей речью. Нэш воззрелась на меня, как на чудо юно-морское. Яли привычно сделала вид, что ее здесь и не было. В общем, вечер удался. Тут даже спорить нечем. О, о чем. ты?» – обманчиво спокойно поинтересовалась моя Ба. «О том, что я чувствую эту землю. Хотя это при желании можно было бы объяснить каплей эльфийской крови». Но есть еще и любопытство, странное, свойственное мне в обыденной жизни. по скажи, а почему к роду лершей тут относятся столь трепетно, а?» Я думала, она начнет мяться и юлить, как делала всегда, когда я выходила из определенной рамки. Но в этот раз вышло иначе. Почувствовала, значит. А мне вот так и не довелось этого испытать. «В отличие от твоей прабабки!» У нее, говорят, связь с этой землей была наиболее выраженной. Не думала, что она открыто подтвердит мои подозрения. Но раз уж начали откровенничать... Как так вышло-то? Здесь же со времен демона-завоевателя никого такого уровня не было. Марьяса лишь жестко усмехнулась. Так именно он и наследил. Иногда это случается, особенно если не иметь голову на плечах. Ох, кажется, у всех леди рода лершей довольно странные вкусы при выборе мужчин и собственное представление о границах дозволенного. И как только сразу не прибили. Ведь, как я понимаю, скрывать данный факт никто и не думал. По крайней мере, поначалу. Судя по выражению лица леди Нишари, лично она впервые слышит о том, что наш род восходит к самому завоевателю. Женская линия традиционно не считается наследной. Нам повезло, что мальчиков у нас не рождалось. Я имею в виду чистокровных а все полукровки мужского пола этот дар унаследовать не могут. Впрочем, и женщины не слишком много унаследовали. Так, немного там, немного тут. Я, понимающе кивнула. Теперь понятно, почему даже меня, заметно разбавленные кровью, здесь с радостью приняли бы в семью. Даже при учете того, что предающиеся по наследству способности весьма урезанные, они действительно могут когда-нибудь проявиться. Ясно постараюсь это учесть в дальнейшем при общении с местными лордами. «Слабо верится!» – откликнулась моя Ба. Я лишь безразлично пожала плечами. Возможно, я слишком наивна, но почему-то уверена, что ничего серьезного со мной произойти не может. Не здесь и не сейчас. Наверное, глупо так много возлагать надежд на какое-то неясное предчувствие, особенно теперь, когда я приблизилась к своей цели стать тенью. Ну, что есть, то есть. Я так понимаю что взаимопонимание вы достигли, покивав своим мыслям, произнесла Нэш. Что ж, в таком случае, может, объяснить все и мне? Уж больно любопытно будет послушать. Так, вот он шанс. Если осторожно отступить к дверям, то можно будет добежать до комнаты, пока леди на шаре будет удовлетворять свое любопытство. Оглянувшись на Яле, я взглядом указала ей на ближайший путь к отступлению. Разумеется, моя сестренка с первого раза не поняла, что я имела в виду. Хотя оно и неудивительно. В отличие от меня, она жила тихой и спокойной жизнью, и ей не надо было развивать подобные навыки. Пришлось поднапрячь фантазию и осторожно жестами разъяснить ей свою идею. К счастью, Яля оказалась достаточно сообразительной, а потому уже через полминуты мы неслись к своим комнатам, а нам вслед летела такая отборная брань, что даже привыкшие ко всему тролли заслушались бы.